Теперь Адриен был убежден в том, что Леон проговорился дома о его планах. Он постарался успокоить больного. «Напрасно вы так говорите. Кто справедлив, тот и добр. Я отлично знаю, что вы лично были всегда очень рассудительны, и признаю, что в моей семье есть люди более упрямые, не признающие новых веяний. В настоящее время надо желать одного, чтобы все соединились в одном общем порыве солидарности» и загладили былую несправедливость. Савен слушал этот разговор сперва в недоумении, но потом он сообразил, зачем сюда явился Марк в сопровождении Адриена, чтобы переговорить с его сыном Леоном. Сперва он счел его посещение за простую формальную вежливость. «А, так вы пришли сюда из-за этой глупой затеи. Вы желаете восстановить справедливость. Но я против этого». Так же, как и ваши благоразумные родственники. Мой сын Леон, конечно, поступит как ему угодно. Это не помешает мне остаться при своем убеждении. Жиды, жиды, сударь, всегда будут жидами. Адриен взглянул на него, пораженный его словами: Кто теперь ненавидел жидов? Антисемитская вражда кончилась, и современное поколение даже не понимало, как можно упрекать жидов в каких-то таинственных преступлениях. Теперь все были равноправными гражданами. Марк с любопытством следил за этой сценой, припоминая далекое прошлое. Каждое слово, каждое движение Савена переносили его за 40 лет назад. Наконец вернулся Леон со своим сыном Робертом, которому уже минуло 16 лет. Он помогал отцу в работах на ферме и унаследовал от него энергичную любовь к труду. Леон очень обрадовался, увидев Марка, и отнесся к нему с приветливой почтительностью. Узнав причину посещения, он сказал, «Господин Фроман, вы, конечно, не сомневайтесь в том, что я искренне желаю сделать все, чтобы угодить вам. Вы наш уважаемый и справедливый учитель. Адриен вам, вероятно, объяснил, что я вовсе не против его проекта. Напротив, я буду отстаивать его всеми силами». «Мольбуа только тогда смоет лежащее на нем пятно, когда искупит свою вину перед Симоном. Но я уже говорил о том, что решение должно быть единогласное. Не теряю надежды, что оно так и будет, если и вы окажете свое содействие, повлияв на членов муниципального совета». Заметив ироническую улыбку своего отца, он сказал ему, улыбаясь, «Не прикидывайся таким упрямцем». «Ведь ты сам недавно сказал мне, что признаешь невинность Симона». «Да, конечно, признаю. Я тоже ничего не сделал дурного, однако мне не выстроили дома». Леон ответил ему довольно резко. «У тебя есть мой дом». Савена больше всего раздражала то обстоятельство, что ему пришлось прибегнуть к гостеприимству сына, который добился благосостояния личным упорством воли без всякой протекции тех клирикалов, которых он в то же время презирал. Слова сына, поэтому задели его за живое, и он ответил с досадой. «Стройте ему хоть собор, если это вам нравится. Я останусь дома только и всего». Несчастный Ахилл застонал от боли в ногах и проговорил с горечью. «Увы, и мне придется сидеть дома. Но если бы я не был прикован к креслу, Я бы пошел с тобою, мой милый Леон. Ведь я принадлежу к тому поколению, которое, хотя и не исполнило своего долга по отношению к Симону, но вполне сознается в этом и готова искупить свою вину». Марк и Адриен ушли уверенные в успехе. Последние слова Ахилла произвели на них очень благоприятное впечатление. Марк вскоре расстался со своим спутником и направился к Дувс по новым широким улицам, и мысленно переживал все, что ему пришлось видеть и слышать в этот день. Он как бы вспоминал с самого начала всю свою долгую жизнь. Сорок лет тому назад он встретил у бунгаров, долуаров, савенов полнейшее невежество. У крестьянина оно выражалось в более грубой форме, у рабочего прикрывалось фразами, у мелкого чиновника – лживыми рассуждениями о своем республиканском свободомыслии но всюду он встретил узкий эгоизм, глупый страх и слепое упрямство. Затем народилось новое поколение, которое, благодаря более разумному воспитанию, несколько осмысленнее относилось к жизни, но не имело еще сил действовать самостоятельно. Затем дети их детей мало-помалу овладели более логическим мышлением, освободились от невежества и суеверий, и почувствовали в себе мужество начать великую освободительную работу будущего на пользу человечества. А их дети, подрастая, обещали дать поколение настоящих энергичных и сознательных деятелей. Марк, очевидно, мог прозревать будущее, когда говорил, что Франция потому не восстала против несправедливого приговора Симона, что находилась еще под гнетом рабства и невежества, что ее лживые понятия поддерживались недостойными органами печати, которые производили гнусный шантаж. Он также предвидел тогда верные единственные средства, чтобы освободить страну от этого постыдного положения. Это средство было образование народа, освобождение его от суеверия и ханжества путем созидания истинных граждан, способных на солидарность и на разумную жизнь. Он сам посвятил всю свою деятельность на пробуждение в народе доблестных чувств, разумных понятий, основанных на точном знании. Он видел теперь, что начальная школа спасла его отечество и научила прежнюю невежественную толпу, бессловесное стадо, быть ревнителями истинной справедливости. Марк почувствовал удивительное успокоение. В его сердце жили лишь добрые чувства всепрощения и терпимости. Он много выстрадал в свое время. Он часто глубоко возмущался людскою злобою и несправедливостью, упорным невежеством и жестоким ослеплением. Теперь он с удовольствием вспоминал слова Фердинанда Бонгара и Ахила Савена. Они допустили несправедливость, но они сами признались, что сделали это по незнанию, по слабости – по неуверенности в возможность успеха. Им нельзя было поставить в вину то наследие, выраженное в незнании и безволии, которое они получили от своих родителей. Он охотно прощал им всем. Он даже не чувствовал злобы против тех, которые еще упорно настаивали на своих заблуждениях. Он только желал, чтобы все приняли участие в торжественной встрече Симона. Ему бы хотелось, чтобы это событие соединило все население в одном братском поцелуе, в общей радости, в общем примирении». Вернувшись к Луизе, где его дожидалась Женевьева, Климент с женой и дочкой, которые должны были отобедать у нее, он был очень обрадован, застав там Себастьяна и Сару, приехавших из Бомона. Собралась целая большая семья и пришлось раздвинуть стол. Во главе трапезы уселись Марк и Женевьева. Рядом Климент и Шарлотта с дочкой Люсьенной, которой минуло уже 7 лет. Потом Жозеф Симон и Луиза, потом Себастьян Милом и Сара, потом Франсуа Симон и Тереза Милом, кузен и кузина, которые поженились, и у них была дочурка двух лет Роза. Всего 12 человек с хорошим здоровым аппетитом. Во время обеда Марк рассказал о том, как он провел утро. Сообщил о проекте Адриена и о своей уверенности, что этот проект осуществится. Со всех сторон раздались сочувственные возгласы. Жозеф высказал, однако, некоторые сомнения относительно добрых намерений мэра, но Шарлотта перебила его, сказав: Вы ошибаетесь, дядя Леон всецело на нашей стороне. Он один из всех членов семьи выразил мне сочувствие. Когда ее мать Гортензия убежала с любовником, Шарлотта оставалась в семье своего дедушки Савена, так как отец ее попал в убежище для алкоголиков. Жизнь ее у деда была весьма непривлекательна, и ей часто приходилось даже голодать. Савен, забывший, по-видимому, неблагоприятные результаты клирикального образования своей дочери Гортензии, воспитанница мадемуазель Рузер, постоянно обвинял свою внучку в атеизме, утверждая, что мадемуазель Мазелин очень плохо ее воспитывала. Шарлотта была прелестная девушка, честная и энергичная, любящая и разумная в своих поступках. Клемент полюбил ее и женился на ней, несмотря на препятствия. Счастливый тем, что нашел в своей жене добрую подругу, любившую свой домашний очаг. Они жили вполне счастливо, воспитывая свою дочь Люсьенну в заветах истинной справедливости. Марк тоже заступился за мэра Леона. «Шарлотта права. Он всецело на нашей стороне. Самое трогательное в этом деле, что проектируемый дом будет построен при содействии двух долуаров Огюста, каменщика, и Шарля, слесаря, а также при содействии Фердинанда Бонгара и Ахила Савена. А? Что ты скажешь на это, мой друг, Себастьян? Кто бы мог подумать, что произойдет нечто подобное, когда вы еще мальчишками сидели на скамьях моей школы. Марк сиял от радости, и Себастьян милом присоединился к общему веселью. Он еще находился под влиянием трагического события в своей семье и потому не мог отделаться от несколько грустного настроения. Весною этого года его тетка, мать Виктора, внезапно скончалась, завещав пищебумажную лавочку своей невестке, госпожа Александр. После исчезновения своего сына Виктора, несчастная женщина перестала заниматься торговлею. Она в последнее время, впрочем, и не умела угождать покупателям, сбитой с толку новыми требованиями школы. Госпожа Александр продолжала торговлю, желая зарабатывать себе самостоятельные средства к существованию, хотя ее сын и получал хорошее содержание. Но внезапно вечером в лавку явился Виктор, узнавший о смерти матери. Он проводил жизнь в самых грязных подонках общества и, желая получить свою часть наследства, потребовал ликвидации торговли. Таким образом закрылась лавочка, в которой несколько поколений школьников покупали тетради, перья и прочие классные принадлежности. Виктор очень скоро прокутил свое наследство в обществе Полидора Соке, совершенно погрязнувшего в разврате. Марк встретил однажды вечером обоих друзей в очень подозрительном квартале, и за ними двигалась мрачная фигура, в которой Марк признал брата Горгия. Не прошло и недели после этой встречи, как полиция нашла на улице около грязного притона тело мужчины с раскроенным черепом. Это был труп Виктора, погибшего благодаря ужасной драме, которую полиция старалась затушить. «Да-да», — сказал Себастьян. Я помню их всех, бывших товарищей. За исключением нескольких несчастных, они в общем вышли недурными людьми. Но существует такой яд, который безжалостно убивает свои жертвы. Все промолчали на это замечание и начали расспрашивать его о здоровье матери, которая жила теперь с ним в Бумоне. Себастьян был всецело поглощен своими новыми обязанностями директора нормальной школы, стремясь по возможности продолжать дело в духе своего бывшего учителя, семью уважаемого Сальвана. Он готовился выпустить целую армию начальных учителей, способных достойно выполнить то великое призвание, к которому они готовились. «Для нас будет величайшей радостью», – продолжал он, – «загладить свою вину перед Симоном» и почтить в его лице невинно пострадавшего товарища. «Я хочу, чтобы и мои ученики приняли участие в торжестве, и надеюсь получить на то разрешение». Марк, для которого назначение Себастьяна директором школ было как бы подтверждением успешности его миссии, одобрил это его желание. «Ты прав, мой друг. Мы соберем и новых, и прежних деятелей. Сальвана, мадмуазель Мазелин и Миньо». Мы воскресим воспоминания о безвременно погибшем Феру. Не считая прочих, наша собственная семья представляет довольно многочисленный отряд пионеров просвещения. Все рассмеялись, потому что за столом действительно сидели все учителя и учительницы. Климент и Шарлотта руководили школой в Жонвиле. Жозеф и Луиза решили никогда не покидать школу в Мольбоа. Себастьян и Сара, жившие на квартире Сальвана вместе с госпожой Александр, надеялись провести там всю жизнь до выхода в отставку. Что касается молодой читы Франсуа и Терезы, то они были назначены недавно в школу в Дербикур, где когда-то преподавали их родители. Франсуа, в котором соединились характерные черты Жозефа и Луизы, также очень походил на своего деда Марка. У него был высокий лоб и ясные глаза – но в них часто загорался огонь неудовлетворенных желаний. Тереза, напротив, представляла собою красоту своей матери Сары, получившую более утонченные выражения от отца Себастьяна. Их дочка Роза, младшая в семье, обожаемая всеми, олицетворяла счастливый расцвет будущего. Обед прошел очень весело. Жозеф и Сара, детки невинно пострадавшего, чувствовали благодарную радость при мысли, что их отцу готовится искупительное торжество. В этом празднестве примут участие их дети и внучка, рожденные от родоначальника Марка, самого геройского защитника справедливости. Четыре поколения соединятся вместе, чтобы отпраздновать торжество истины. Многие из числа присутствующих пострадали за нее, но работая неутомимо, достигли желаемого счастья возможности радоваться ее победе. Веселье оживляло собравшуюся семью. Женевьева взяла свою правнучку Розу и посадила около себя, чтобы присмотреть за нею, но позвала на помощь бабушку Луизу, потому что малютка не слушалась и хватала ручонками расставленные на столе сласти. «Помоги, Луиза, я не могу справиться с этой шалуньей. Вот плутовка». Внучка и Женевьевой, Благоразумная семилетняя особа взялась присмотреть за своей кузиной. Она охотно разыгрывала из себя роль доброй мамаши, занимаясь своими куклами. Под конец обеда выпили за радостное свидание с Симоном и часы пробили десять, а веселое общество все еще не расходилось, пропуская все поезда, которые должны были отвезти, одних в Бумон, других в Жонвиль. Время шло, и все радостные надежды понемногу сбывались. Проект Адриена, представленный в муниципальный совет, прошел единогласно, как того весьма резонно желал Леон. Благородная и трогательная надпись, которая должна была украшать двери дома, прошла без единого протеста. Все устроилось необыкновенно просто и легко, так что не потребовалось никаких хлопот, чтобы уладить дело то, что было предложено Адриеном, служило выражением желаний большинства. Он как бы осуществил стремление общества изгладить свой грех перед Симоном. У каждого из жителей Мальбуа в глубине души существовало раскаяние, сознание происшедшей несправедливости и желание во что бы то ни стало восстановить поруганную честь. Все ощущали невозможность пользоваться личным счастьем помимо общей гражданской солидарности с прочими членами общины. Они убедились в том, что счастье народа возможно лишь при полной справедливости относительно каждой отдельной личности. Листы, выставленные для подписки, были заполнены в несколько недель. Требуемая сумма для постройки дома сравнительно небольшая в 30 тысяч франков, так как муниципальный совет отдал городскую землю даром была покрыта небольшими взносами в 2-3 франка, для того, чтобы все жители могли участвовать в этой подписке. Рабочие, окрестные крестьяне давали кто сколько мог, по 10 и 20 су. Работы начались с марта месяца и должны были быть окончены к половине сентября, когда Симон собирался вернуться в Мульбуа. По плану Адриена, его отец и дядя, каменщик Гюст, слесарь Шарль, Столяр Марсель, все долуары в сотрудничестве с бонгарами усердно работали над постройкой этого дома, который преподносился в дар учителю Симону. За всеми работами дружески наблюдал мэр Леон, сын Савена. В сентябре простой веселый домик стоял готовый среди небольшого садика, огороженного решеткой со стороны севера. Ожидаемый постоялец мог въехать в него все было готово к его приему. Только доска с надписью, прибитой над дверью, была завешана холстом и как бы не окончена. Но это и был тот сюрприз, раскрыть который предстояло в последнюю минуту. Адриен отправился в Пиренеи, чтобы все объяснить Давиду и Симону. Жену его, истощенную болезнью, решено было перевести раньше при содействии ее детей Жозефа и Сары. Затем в назначенный день должен был приехать Симон вместе с братом. На станции железной дороги им была приготовлена официальная встреча, после чего они должны были проследовать в дом, подаренный Симону гражданами города, где его дожидалась семья и самые близкие друзья. Наконец назначен был и день его приезда, воскресенье 20 сентября. Погода стояла великолепная. Солнце освещало город ярким осенним блеском, все улицы Мальбуа были украшены цветами. Для этой цели были опустошены все окрестные сады. Поезд приходил в три часа, но уже с утра все улицы Мальбуа были запружены веселую праздничную толпою. Всюду раздавались песни, смех, и эта толпа постоянно пополнялась с крестьянами и крестьянками со всей округи. Уже в полдень невозможно было протолкаться на площадь перед домом. Здесь собрались рабочие семьи соседних кварталов. Все окна соседних домов были открыты настиж, и всюду виднелись оживленные радостные лица. Весь народ горел желанием в победных криках выразить свой восторг наступившему, наконец, торжеству справедливости. Зрелище было и торжественное, и вместе с тем трогательное. Марка Женевьева с утра приехали из Жонвиля в сопровождении сына Климента, Шарлотты и их дочери Люсьены. Они должны были ожидать приезда Симона в саду, окружив дружеским кружком госпожу Симон, ее детей Жозефа и Сару, внучат Франсуа и Терезу и правнучку Маленькую Розу. Луиза находилась, конечно, около своего мужа Жозефа, а Себастьян – около своей жены Сары. Тут находились четыре поколения, выросшие от детей невинно осужденного и его лучшего защитника. Здесь же были отведены места оставшимся в живых славным борцам за восстановление справедливости – Сальвану, мадмазель Мазелин, Миньо, а также работникам, желавшим принести покаяние за прежнее заблуждение и недостаток мужества, семьям бунгаров, Долуаров и Савенов. Ходили слухи, что Дельбо, герой и адвокат обоих процессов, состоявший уже четыре года министром внутренних дел, выехал на встречу Симона и Давида и хотел проводить их в Мольбуа. Один лишь мэр с делегацией от муниципального совета должен был встретить обоих братьев на станции и привести их к дому, украшенному гирляндами и флагами. Марк подчинился этой программе и ждал около дома вместе с семьей хотя и чувствовал страстное желание скорее обнять своего дорогого друга, виновника торжества. Пробило два часа. Оставалось ждать еще час. Толпа все возрастала. Марк вышел из сада и подходил к разным группам народа, желая слушать их речи, весело раздававшиеся под лучами солнца. Разговор шел исключительно о прошлом таинственном происшествии, об осуждении невинного, что было совсем непонятно молодому поколению. Оно громко высказывало свое негодование, между тем, как старики, свидетели этого дела, старались оправдать себя туманными рассуждениями, признаваясь, что плохо понимали дело и были сбиты с толку. Теперь, когда истина восторжествовала в полном блеске, дети и внуки не могли понять, каким образом и их отцы и деды могли не разобраться в таком простом деле, и допустили столь чудовищную несправедливость под прикрытием ослепленного эгоизма. Конечно, многие из старцев и теперь дивились, как это они могли увлечься такую очевидной ложью, и такой ответ служил лучшим доказательством, как велика была в то время сила лжи над невежеством масс. В одной группе почтенный старец каялся в своем заблуждении, другой признавался, как преследовал свистками арестованного Симона и теперь стоит и ждет его возвращения, желая загладить приветливыми криками былую несправедливость. Его внук, еще совсем молодой человек, бросился ему на шею и целовал его в порыве восторга, растроганный до слез. Марк был сильно взволнован этой сценой и двинулся дальше, прислушиваясь к голосу народа. Вдруг он остановился. Ему бросилась в глаза фигура Полидора. Пьяный, одетый в лохмотья, он имел ужасный вид. Рядом с ним стоял брат Горгий, одетый в черный грязный сюртук без признаков белья. Он не был пьян и, выпрямившись во весь свой рост, обводил толпу суровым взглядом. Глаза его горели трагическим блеском. Марк слышал, как Полидор с упрямством пьяного идиота дразнил Горгия намеками на то преступление, о котором говорила вся толпа он повторял, заикаясь. «Что, старина, помнишь, как было дело с прописью, а? Что? Пропись. Ведь я ее стащил, и она была у меня в кармане, и я был так глуп, что отдал ее тебе, когда ты меня провожал. Ах, это проклятая пропись!» Эти слова объяснили Марку все. Они мелькнули, точно молнией среди мрака. Теперь он знал всю истину. Эта пропись, отобранная у Полидора, находилась в кармане брата Горгия в тот вечер, когда было совершено преступление, и вместе с номером маленького бумонца, смятая, была засунута в рот несчастной жертвы. «Но мы были с тобой приятели, старина, и потому молчали о наших делишках. Мы любили друг друга. А, помнишь? А все ж таки, если бы я сказал, помнишь старую тетку Пелажи?» Полидор все повторял свои гнусные намеки, не обращая внимания на окружающую толпу, а Горгий только слегка оборачивался в его сторону, бросая ему презрительные взгляды, в которых, однако, чувствовалась былая нежность. Увидев Марка, Горгий понял, что тот не мог не слышать слов Полидора и закричал на своего друга, приказывая ему замолчать. «Смирно, жалкий пьяница! Молчи, развратник!» От тебя разит мерзостью порока, и ты им заражаешь и меня. Молчи, падаль, я хочу говорить. Я один, я хочу покаяться в своем злодеянии, чтобы Господь сжалился надо мною и простил меня». Обращаясь к Марку, который слушал молча, потрясенный до глубины души, Горгий сказал, «Вы слышали, не правда ли? Пусть же слышат все». В моей душе давно горит желание покаяться перед людьми, как я покаялся перед Богом, чтобы достичь высшего блаженства. Вся эта толпа возмущает меня. Она ничего не понимает. Она повторяет с проклятием мое имя, точно я один виноват. Пусть же она узнает, что есть другие преступники, кроме меня. Несмотря на свои 70 лет, Горгий легким движением, прыгнул на каменный фундамент решетки, окружавший сад того дома, на пороге которого невинный Симон должен был праздновать свое торжество.